Глава пятая. Алекс в России. Более того, снял жилье в моем районе. На расстоянии нескольких километров в пешей доступности. Для тех, кто жил их на разных континентах, это нестерпимо близко. Кажется, я слышу его шаги и дыхание. Нигде в сети не было сообщений о его предстоящем визите. Прилетел тайно частным самолетом. Когда мы начинали встречаться, он мечтал путешествовать именно таким способом. Мечты сбываются. Ух! Вернувшись домой, я первым делом звоню Алле Теодоровне и рассказываю о том, что случилось. Хорошо бы сначала маме, наверное, но она будет истерить, чем еще больше накрутит. Мне же, напротив, нужно успокоиться и очистить голову от лишних мыслей. Обиды, боль, сломанные мечты – это лишь мое богатство. Следует поступить так, как будет лучше для дема Андреева ушам своим не верит и трижды переспрашивает, видела ли я Алекса или его помощника. А Алекса, собственной персоной, притащил цветы, которые я терпеть не могу, специально. Я поставила их в вазу, стоят в кухне, благоухают. Продолжаю говорить. Да нет, не выбросила. Это все мне раньше было важно. Сейчас плевать, пусть хоть весь дом ими завалит. Надо понять, как себя вести, чтобы не навредить Демьяну. Я ждала Алекса в первые месяцы после того, как тест ДНК подтвердил отцовство, готовилась, но потом смирилась, что ему не дело Вот сучоныш, тянет Алла Теодоровна. Не позвонил, не предупредил заранее. Так разве можно делать? Он приехал, чтобы командовать. Угрожает судом. «Ни один суд не заставит тебя оставить сына с чужим человеком и выйти за дверь. Это полный бред. Пусть подает». Поначалу Алла Теодоровна очень симпатизировала Алексу. Мужчины, которые всего добиваются сами, ее восхищают. Она гордилась нашей парой. У Андреева была непростая жизнь. Ее отец Дедомовский вкалывал, чтобы с нуля построить дом и обеспечить детей. Ее мужу тоже с неба ничего не упало. Но требование сделать аборт перечеркнуло все хорошее отношение к моему уже бывшему мужу. «Вы думаете?» — он сказал, что готов. «Мы тоже будем готовы. У тебя остались скрины?» «Той переписки Покажешь прессе. Поглядим, как отреагируют его партнеры. Может, поддержат. Нравы там на Западе, те еще. Но шумиху создадим». «Я округляю глаза. Наверное, это не лучшая идея. Я поищу хорошего адвоката. демьян еще маленький, он ничего не поймет». «Затем он вырастет и будет жить с тем, что его родители на публике вылили друг на друга по ушату грязи». Сворачиваю разговор и прошу дать мне время подумать и решить вопрос самой. Демьян прыгает на батуте в детской, а я сижу рядом среди кубиков, в которые мы играли еще минуту назад, и все никак не приду в себя. Вот же недавно жаловалась Лене, как бы мне хотелось, чтобы у Демьяна тоже был отец. Чтобы он приходил пусть в гости, и дем его узнавал, скакивал на ноги и бежал встречать. Это происходит, а я настоящей панике. Судиться с Алексом, господи, да он, если азарт поймает, или, как называют это состояние, гиперфокус – Может, неделю не спать, работать на износ, пока не победит. Не дай Боже, разжечь в нем азарт. Нет, открытая конфронтация — это плохой ход, неумный. Нужно быть хитрее, по крайней мере, попытаться. Напрыгавшись, Демьян выбирается из батут, и мы продолжаем строить замок. Вернее, строю я, он с радостью рушит. Монотонные действия помогают сосредоточиться, и когда сотовы вибрируют, я почти в норме. Здравствуйте, меня зовут Микаэла. Я отправил вам на почту адрес. Алекс будет ждать Демьяна завтра к десяти утра. Вы можете собрать сумку необходимого или написать в ответном письме, что нужно приобрести для комфортного времяпровождения ребенка. Мы все купим сами. Вдох-выдох. Хорошо, спасибо. Ощущение, что Алекс таким образом отбирает Демьяна, рождает новый виток паники. Я вообще не понимаю, что мне делать, если он в эти два часа просто увезет ребенка в аэропорт, запихает в частный самолет и улетит в Сидней. Куда мне путь заказан? Возможность вновь подать на визу появится только через два года. Вскакиваю на ноги мечусь по комнате, потом опять присаживаюсь на пол. Многие скажут, что сама виновата, знала, за кого выходила, но мне и в голову не могло прийти. Мы дико любили, были готовы сорваться в любой момент и пролететь 10-15 часов, неважно, только чтобы попасть друг к другу в объятия. И, наконец, можно было обнять, коснуться тела, зажмуриться крепко-крепко, дабы прочувствовать момент полностью, умереть и возродиться. Просто от понимания, что Алекс тоже летел, спешил рвался что скучал еще сильнее меня, поэтому груди прижимает, дрожит, кожу кусает во время поцелуев, шепчет, как нужно как сильно нужно как он тосковал, как мчался, как подгонял самолет. Сейчас нет уверенности ни в чем. Я открываю соцсети, гуглю Быкова и, конечно, сразу нахожу последнюю информацию. Алекс Равский пролетел в Россию и первым делом навестил могилу матери, где находится прямо сейчас. Ну, допустим, не первым, но ну, ладно, пусть так. Ниже любительские фотографии, на которых Алекс стоит на кладбище, смотрит на памятник. Я быстро пролистываю несколько и останавливаюсь на одной. Застыв, смотрю. Смотрю, смотрю, смотрю на него. Демьян забирается на колени и ерзает. Я обнимаю сына крепче, целую в макушку. «Твой папа когда-то давно был очень хорошим человеком. Он все сделал, чтобы вылечить твою бабу Надю. Лучше врачи, лучше лечение. Он бился до последнего. Искал варианта. Когда случилось... Вспоминаю Алекса на похоронах». Его потерянное выражение лица. Именно такое было на первых детских фотографиях, когда иравские только забрали его из детского дома, привели домой. Потерянное, напряженное. Тетя Надя рассказывала, что он вообще не разговаривал, молчал и совсем соглашался. Алекс был в Штатах, когда это произошло. Мы висели на телефоне и трах... В смысле, болтали о пустяках. Ему позвонил деда Дима. Твой папа был моим самым любимым человеком. Я так сильно за него переживала. Он прилетел, как только смог. Мы вместе это пережили. Наедине со мной он плакал. Сердце на куски рвалось, так хотелось утешить, а он хотел быть только со мной. Мы друг друга любили по-настоящему. И в горести, и в радости, и в момент успеха, и в дни бед. В то время мне казалось, что понимали и чувствовали на расстоянии. Когда я повредила больную ногу на тренировке, Алекс позвонил мне через час и сказал, что проснулся и тревожится. Я была в трампункте и, клянусь, даже не удивилась. Неужели мы не сможем пойти на компромисс ради сына? Я знаю, где Алекс живет. У меня есть адрес открывая почту, пробегая глазами официальное письмо. «Микайла какая-то». Олесю я аккуратно за пару месяцев выжила. Убедила Алекса, что ей пора семью создавать, что с Вовы у нее совсем плохо из-за долгих командировок. Алекс отправил ее в Россию, дал работу здесь. Но легче не стало. Его помощницы менялись часто и вызывали много вопросов. Я беру трубку и звоню маме. «Привет. Ты свободна вечером? Сможешь на пару часов присмотреть за Демьяном? Мне нужно отскочить по делам». «Что-то случилось, Ив?» У тебя голос не такой. Не знаю, пока Алекс приехал.